Глава 5. Ура! Ну вот и добрался до квеста на профпригодность. Не знаю, как ктом, а лично я обожаю приключения подобного рода, когда не тупо генецидишь мобов или исполняешь роль курьера болванчика, а делаешь то же самое, но с неким скрытым смыслом. А если повезёт, ещё и параллельно приоткрываешь при этом завесу тайны над какой-нибудь увлекательной историей из прошлого. Ведь в отличие от обычных заданий, сценаристы всегда корпят над миссиями по обретению ремёсел чуточку дольше, дабы дать понять геймерам, что кроме состязания в скорости нажатия клавиш, иногда полезно и головой подумать. Видимо, из-за этого, а может потому, что в душе я чуточку романтик, при их выполнении создается стойкое ощущение того, что ты – главное действующее лицо интересной книги или фильма. Ну и помимо прочего, только в таких испытаниях по-настоящему проверяешь, действительно ли чего-то стоишь в этом мире, или все прежние заслуги не более, чем успокоительный пшик для лузерского самолюбия. С другой стороны, немного боязно. Помня строгий наказ Гермиона о том, что нашим персонажам категорически воспрещается склеивать ласты, раньше я выбирал врагов капельку слабее себя. Ну, по крайней мере, старался придерживаться этого правила. Теперь же подозреваю, никакого запаса прочности за спиной не дадут, и мне предстоит схлестнуться с мобами как равными по силе, так и слегка преобладающими в мощи. Единственная фора, на которую остаётся уповать это подарочный бабулин кладенец и читерский оберег виты. Впрочем, не успел я, как следует испугаться погибнуть, как эйр Сумадир развеял мои опасения. Хочу сразу тебя предупредить, Филодил, того пространства, куда ты сейчас переместишься, в действительности не существует, несмотря на то, что всё вокруг будет казаться настоящим, тем не менее, оно является мастерски сотворённой копией реальности, а поэтому умереть ты там не умрёшь, как ни старайся. дольше, чем на одну минутку. Да ну. Так выкатил я глаза на лоб, поразившись тому, что попаду в виртуальное пространство, уже находясь внутри виртуального пространства. Ну да, кивнул эльф, очевидно очень довольный произведённым на деревенщину впечатлением. А ты думал, его величество за правду позволил бы рисковать жизнями необперённых птенцов? «Не знаю», – честно пожал я плечами в ответ. «Ха! Хороши бы мы были!» Взгляд Сумолидейра вновь стал серьезным. «Только все равно не обольщайся. Злоупотреблять бессмертием в залах магических иллюзий разрешено не более трех раз. После четвертого псевдоумерщвления тебя выбросит обратно». И если ты к этому моменту не успеешь пройти все испытания, значит, извини, брат, но пока для обучения в высшей королевской школе мечников ты не готов, уяснил? Процесс погружения в РПГ-матрёшку, так я мысленно прозвал виртуальное подпространство Алла-Арна, являл собой весьма странный ритуал. совсем не свойственной каноническим представлениям о детях леса. Сперва меня проводили в серверную, к ней прозрачной серой палатки с изображённым на ней огромным треугольным глазом. Там специально обкуренный, обученный админ и шаман в одном лице угостил меня подозрительным радиоактивным киселем едовито-оранжевого окраса. Впрочем, напиток был хоть и горьким, но имел довольно приятное шоколадно-коричневое послевкусие, пока испытываемый, то есть я, как и было велено, медленно пил, эльф заунывно гунтосил какую-то неразборчивую молитву. Затем ушастый сородич приказал разуться, скинуть доспехи, снять всю бижутерию и избавиться от рубахи, оголив торс. Я подчинился. Потом улёгся на пыточную кровать, защёлкивающимися вокруг запястий и лодыжек браслетами, с жёсткой фиксацией туловища в районе пояса посредством широкого кожаного ремня, а также с обездвиживанием головы с помощью обруча. На мой не мой вопрос админ поведал, что данные меры необходимы для большей надёжности. но надёжности чего не пояснил, а я конкретизировать не успел, так как в следующую секунду ощутил между зубов что-то вроде боксёрской капы. Завидев зарождающийся ужас в расширенных зрачках жертвы, мне пообещали, что сильно больно быть не должно. Не нравится мне что-то такая формулировка. Да плюс ещё эта неуверенность в голосе. Далее палач извлёк из встроенного в ложе ящичка плоский округлый камень. По периметру булыжника помигивали крохотные красные самоцветы, а посередине постоянно горел крупный голубой многогранник. Меня зачем-то снова успокоили, но это дало обратный эффект. Я занервничал пуще прежнего. Взглянелось очередное заклинание. Маленькие красненькие светодиоды перестали мигать и зажглись зелёным, а форма голубой лампы сменилась на треугольную, и та стала походить на глаз, который нарисован на шотре снаружи, при этом яркость божественного ока увеличилась на порядок. Мак удавлиторно кивнул, направил центральный луч мне в физиономию. Глаза рефлекторно зажмурились, когда же поток света переместился, и я снова поднял веки, то судивлением обнаружил хозяина палатки с перекушенным от напряжения, очень надеюсь, что это напряжение, а не ненависть лицом. Он словно бы боролся сам с собой, решая то ли съездить занесённым над головой булыжником мне по черепушке, то ли лучше не надо. Однако, прежде чем скованное тело успело задёргаться, а мозг сформировать фразу: "Блин, да что тут за хрень происходит?", эльф бережно прислонил камень к моему пупку, после чего я очутился в долгожданных залах иллюзий. Стартовая локация, она же, по-видимому, и точка реинкарнации в случае псевдогибели псевдоменя в виртуальной виртуальности, представляла собой небольшую пятиугольную комнатку с пятью аркообразными проходами на каждой стене. Не дверми, а именно проходами, затянутыми мыльной плёнкой. Если бы в кругу на полу в центре которого стояли мои басы и ноги, была вписана звезда, а в её лучах горели свечи, и, Ей богу, я бы принялся очень сильно беспокоиться о своём психическом состоянии, ну или заподозрил бы, что ошибочно переместился на какой-то другой сервер, не фэнтези-страну, а во вселенную с мистико-демоническим уклоном. Что, в общем-то, не мудрено. После знакомства с тем неправильным эльфом, своеобразным антуражем в его палатке и экзотическим способом переправки меня сюда. Ну да хрен с ним. Перво-наперво я огляделся. Никаких лампочек, магических шариков, фонариков и прочих висящих под потолком софитов. Однако проникающего в помещение света из смежных комнат вполне не хватает. Хотя, стоп. Внимательно всмотревшись в даль сквозь колышущийся воздух, я с изумлением обнаружил, что за арками простираются очертания отнюдь не комнат или коридоров. Там огромные открытые области, по крайней мере, за тремя из пяти проходов. Так, передо мной стационарные телепорты, что ли? Прикольно. За порогом первой волшебной двери, той, над которой красуется надпись Зал обретения силы, видна заснеженная лесная опушка. Второй пространственный проход, наоборот, переносит в лето, на залитое ярким солнцем морское побережье, и это Зал обретения выносливости. Степь с пожухлой осенней растительностью называется залом обретения скорости атаки. А вот декорации зала обретения ловкости рассмотреть не удалось, потому как плёнка четвёртого телепорта на 99% зеркальная. Но смею предположить, что там будет весна. Ну и последнее полностью тонированное арка, за которой лишь непроглядная тьма и сверху табличка Выход. Это, полагаю, логаут из квеста и вообще из субмира иллюзий. Но он нас пока мало волнует. Помимо проёмов в стенах и светящегося круга на полу в предыбаннике, имелся деревянный манекен, с головы до пята облачённый в тяжёлую броню. Кел чуга панцирь, кстати, всё с тем же треугольным глазом на пузе, наплечники, шлем, перчатки, наручи, сапоги, поножи, в общем, полный фарш. Поскольку я очутился здесь в этих подштаниках, то рассудил, что сие воинское великолепие предназначается именно мне. А потому без зазрения совести раздел куклу и напялил все на себя. Полный латный набор воина иллюзий. Максимальное количество здоровья плюс 300 единиц. Сила плюс 7. Ловкость минус 7. Защита от магии огня плюс 3%. Защита от магии воды плюс 3%. Защита от магии воздуха плюс 3%, сопротивление яду плюс 3%, скорость передвижения минус 12%. Доспех, как я и предполагал, представлял собой сет, но сет тренировочный, а потому внешний комплект хоть и выглядел эффектно, на деле мало чем влиял на мою воинскую эффективность. Однако даже в этом брутальном одеянии неповоротливого, но мощного слонопотама пассивные характеристики филодила смотрелись куда лучше, чем в тех обносках, что остались в реальности. С атакующими принадлежностями дела обстояли хуже, ибо никаких колющих, режущих инструментов в деревянном чучеле не выдали, чем же тогда сражаться? Может, оружие в сундуке? Обратил я внимание на стоящий у ног ограбленного буратино объёмный фанерный ящик, украшенный стразами и коваными завитушками. На этот раз прогнозы мои оправдались лишь частично. Сундук оказался не запертым, но внутри него покоился не какой-то специальный меч, предназначенный для выполнения данного испытания, а все хабары. вскоре их виртуальная копия из моего рюкзака за исключением брони костюма, в котором я как бы уже и не нуждался. Хм, нечестные начальные условия, подумал я. Получается, в плане одежды всех соискателей на профессию уравняли, а одинаковыми пушками не снабдили. А ну, как у кого из абитуриентов в загашнике Uber кладенец заныкан. К примеру, такой, каким меня одарила Гран маман, или расчёт на то, что к моменту начала квеста соискатели всё равно ничего приличного не добудут, но даже если кто всё-таки добыл, что ж, молодец, за это ему и бонус. Но да ладно, помнится, в той же линейке многие геймеры, особенно магических классов, тоже сперва докачивались до сорокового уровня и наряжались в C-грейт, приобретали C-оружие и C-бижу, а уж потом приступали к заданиям на получение ремесла. И такое считалось не зазорным, а вполне мудрым решением. Гран-маманн от французского гран маман бабушка Едва мои загрибущие руки схватили первый предмет, как перед лицом высветилось следующее предупреждение. О, юноша, выбравший путь мечника, Запомни, что настоящий воин обязан не только быть храбрым, сильным, ловким и сноровисто управляться с клинком. Не менее важно в ратном искусстве умение работать головой. Лишь своевременное применение в бою смекалки, хитрости и даже коварства позволит тебе успешно пройти все испытания и в будущем совершать героические подвиги. Во славу нашего достопочтенного короля и эльфийского народа никогда не забывай об этом. Тоже мне, Америку открыли, скривил я вялую физиономию, и ежу ясно, что эффектвальные приёмы, совмещённые с подсечками, обманными движениями, подлым пиханием табуреток под ноги, с набрасыванием противнику всяческих тряпок занавесок на башку С метанием пыли во вражьи глаза и с активным юзанием прочих подручных средств рулят по сравнению с тупым размахиванием острой железякой. Однако, дочитав до конца и поняв, что подтекст тут несколько иной, немного приуныл. Для закрепления данного урока вам позволено пронести в залы иллюзий лишь четыре вещи из реальности. Ха-ха, как же из реальности. Да если бы сюда и вправду можно было протащить КУРТ, я бы с ним и на драконова хоть ится смог, мечтательно подумал я, или хотя бы старый добрый АКМ, да связку противотанковых гранат в придачу. КУРТ современный российский крупнокалиберный пулемёт с ленточным питанием. призначенный для борьбы с легко бронированными целями огневыми средствами уничтожения живой силы противника на расстоянии до 2 км и поражения воздушных целей на наклонных дальностях до полутора км. АКМ автомат Калашникова модернизированный. В более подробных комментариях не нуждается. Не ошибитесь. Возьмите с собой самое нужное, ибо возврат и обмен невозможен. Выбрано предметов один из четырёх. Аберек Виталель. Внимание. У вас всего минута на размышление, затем сундук исчезнет. Осталось секунд 59 58 57 4 шмотки, 4 зала, а с учётом того, что позволяется аж трижды бесславно погибнуть, то и попыток, можно сказать, тоже четыре. В целом неплохо, <связь> на четвёрочку. На только какого хрена до моего свидания эти условия, а количество шмоток имею в виду, до едины ни в момент открывания крышки, а лишь после того, как я уцепился за первую вещь. Да, вышитый видкой кругляш, штука зело нужная, и я бы его по-любому прихватил, но что ежели бы пальцы сперва сомкнулись на какой-нибудь безделице, вроде крысиной лапки или там соцветия сурепки. Так что фиксируем очередную претензию к вам, батенька Гермилон. И ещё Почему в одном и том же послании система ко мне то на ты обращается, то выкает. Хотя не критично, но ведь не порядок. 51 50 49. Кстати, да. Сейчас важнее полезным хламом, как бажай русский язык затарится, а уж побряжать можно потом. 47 46 45. Впрочем, минута на размышление более чем достаточна. Поскольку я уже с бронёй, тут дальше и думать нечего. Возьму меч, как главный инструмент моей будущей профессии. Не клю, она самое лучшее, что у меня имеется из ювелирки, ну и щит. Куда же без него, родимого? Некля от английского necklace, ожерелье. Выбрано предметов 2 из 4: оберег vitell, клинок сплетающих cellos. Монов в твою роту. А ты в курсе, что ваш остроухий админ залов иллюзий халтурщик? Почему в этом фанерном ящике не весь ассортимент моей бижи? Где потом и кровью добытое ожерелье четырёх стихий, поглощающее восьмипроцентный урон огненных, воздушных, земляных и водных атак? Тридцать три, тридцать две, тридцать одна? Ладно, сволочи, фиг с вами. Вместо задрипанного перстенька на плюс один к защите от магии или столь же слабенькой серьги, лучше прихвачу запасное оружие. Не, наверное, не лук. Тошнит уже от него. А, пожалуй, когодки росамахи, а то в деле их так толком и не довелось испробовать. Может, хоть тут доведётся. Ну, а от колдовства, надеюсь, Виткин кругляш убережёт. Да тот же щит, в который тоже кое-что антимагическое встроено. Чай мы не в чародии метим, а вось нас в данном испытании сильно волшебством долбить не станут. Выбрано предметов четыре из четырех. Оберег Виталиэль, клинок сплетающихся лос, набор эльфа-потрошителей из метеоритного железа. Выбор сделан. Удачи! Таймер прекратил отсчет на двадцати семи, затем схлопнулся, а вслед за ним исчез и сундук. «Эй, стоять! Да как же так?» – крикнул я. «Блин! Ну и балбес!» Не мог сообразить, что комплект царапок от хвостатого гебарса Рума состоит из двух вещей. Они же и ячейки две в инвентаре занимают. М-да, что-то туго пока у меня со смекалкой. И вообще, как теперь сражаться без щита? Фора в несколько запасных жизней показалась вдруг не такой уж значительной. Причём, это я ещё не видел, что за иллюзорные монстры обитают в тех залах. Согласно инфе на вкладке с активными заданиями, для данного квеста мне надлежит добыть 4 ингредиента: родулу малого брюха нога, хвост кривой серны, волос рыжего акваморфа и кулак зеркального рыцаря. Прямо суповой набор какой-то. Без понятия, кто все эти загадочные личности. скудно и на подробности сопровождало в квест-заданию, ничего не сказано, но имена мобов звучат интригующе. Поскольку последовательность посещения карманных локаций не указана, и поскольку я не укомплектован должным образом, то начну, пожалуй, с зала обретения выносливости. Глядишь, при оказии в нём посчастливится нарастить дополнительную броню. К тому же пейзаж, просматривающийся сквозь ведущую туда арку телепорта, более всего импонирует моему взору. Шаг, вспышка, и вот я уже стою на омываемом прибоем горяч там пляже, а в нескольких метрах от меня, э-э, кэнгжи, правильнее выразиться-то, посётся стадо улиток. именно у улиток за главной буквы, потому что самое крохотное из них в величиной стыку рекордсмен килограммов едок под полтораста, а раковина наиболее рослы особи достигает размеров бетономешалки на базе трёххосного грузового автомобиля. Хорошо, что на курорт так Сочи и Геленджик такие чудища не водятся, а то представляешь, лёг Как отдыхающим из разных уголков нашей необъятной родины, тяжко пришлось бы пупки бы надорвали таща домой памятные сувениры из таких арапанов. Что-нибудь в подобном роде непременно сострила бы тайка, будь она рядом. Я же просто восхищённо матюгнулся, вчитавшись в висящие над мобами идентификаторы, недоверчиво протёр очи. Нет, понятно, что эти безмолвные медлительные существа не могут быть ни зеркальными рыцарями, ни крикливыми сернами, ни рыжими аквоморфами, хотя насчёт последнего не уверен. И бог геем дизайнеры, те ещё фантазёры и приколисты. Почему-то вспомнился шуточный лозунг: "Советские микросхемы самые большие микросхемы в мире". Но если же разработчики нарекли эти самоходные курганы малыми, не из тёвки ради, то тогда боюсь представить, каковы объёмы более крупных брюханогов. Итак, все наблюдаемые создания относятся к одному из изыскамых видов квестовых монстров. Крохи? Ну как крохи, относительно остальных, конечно же, это молодые малые брюханоги, гиганты матёрые малые брюханоги, наносящие на спине избушку с ретнего калибра, просто малые брюханоги. То есть по иди и изымать радулу. Интересно, что это такое и сколько же она будет висеть, можно у любой твари. Слава богам, они не агры. Но начать, думаю, лучше с самой малогабаритной улитки и желательно ползающей чуть в стороне. а то ведь фиг знает, как у них с социальностью. Вдруг, как только обижу первого моллюска, вся толпа дружно ринется за него заступаться. Эти махины хоть и перемещаются сейчас с наркоманской скоростью, но кто даст гарантии, что их подвижность не возрастёт в боевом режиме? С первыми пятью мобами особых проблем не возникло. Я просто подкрадывался и хладнокровно вонзал фамильный клинок в податливые тела. Если не проходил критический удар из спешащее в укрытие улитка прижимала оружие дверцей, то меч проворачивался в ране, и брюханогая создание дохло. Из двух чудовищ высыпалась по пригоршня морской соли. Из третьей животины вывалился приличный кусок диетического мяса, из четвёртого перламутровый порошок, а пятый одарил меня жемчужиной колоссальной величины, сопоставимой по весу и масштабу с бильярдным шаром. Это меня слегка удивило, ведь, если не ошибаюсь, жемчуг добывают из двустворчатых моллюсков. Но не исключено, что эта рапана сожрала свою дальнюю родственницу. Где ты очитал, что они хищники? Не знаю на кой ляд мне сдалось всё это богатство и перенесётся ли оно из этой виртуальности в ту. Носыпучий лут я аккуратно рассовал по карманам, а остальное положил в заплечный мешок, который тоже по взаимствол у манекена из начальной комнаты. Радулы же добыть покауда не удалось. Видимо, нужно переходить на более массивных мобов, решил я и ринулся к удачно отбившемуся от стаи малому брюханогу объёмом раковины литров на 700-800, если ту наполнить водой. На сей раз пришлось повозиться подольше, но сражение от тоже в общем-то трудным назвать нельзя. Друпность сразу и мяса, и перламутр, и какие-то мутные комья и кринки со специфичным мускустным запахом, идентифицируемый интерфейсом как клееющая железа внутренней секреции малого брюханога. Кстати, что ещё примечательно, после смерти и выделяемых игроку нескольких минут на мародёрство, труп моллюска, как и положено, исчезает. А вот освобождённая им жил площадь почему-то остаётся. Относительно лёгкие победы придали дополнительной уверенности, и я обнаглел до такой степени, что нацелился на штурм бетономешалки. Обнаглел, однако, взять охотничьему азарту вверх над рассудком не позволил, и потому, покуда сверх гиганты тусят в середине табуна, прикончу, пожалуй, Ещё пару тройку сиретничков. Пару тройку не получилось. Причина облома ряд нелепых случайностей. Начиналось всё хорошо. Я успешно подкрался к кропанию с тыла, не вызвав у той подозрений, но в момент занесения меча левая нога ступила в сопливый след, оставленный улиткой позади себя и мгновенно прилипло намертво чтобы удержать равновесие и не шлёпнуться я непроизвольно взмахнул руками в результате траектория первого удара отклонилась от заданного маршрута так что клинок описав сложную дугу грохнул плашмя по панцирю брыханога не причинив тому вреда Естественно, мягкая составляющая моба испугалась и шустро затянулась внутрь, крепко задраев за собой устьи раковины. Теперь её бить только оружие тупить, может дробящим оружием. Будь оно у меня барабанящие действия и имели бы смысл, но мечом больше одного-двух хитов за удар не снесёшь. Наилучшая тактика тут такая: застыть и вести себя тихо-тихо, а через 30 секунд после того, как животное осмелеет и высунется наружу, повторить атаку. Затем, когда не желающий с вами общаться брюханок снова погрузится в себя, опять подождать полминутки и так до тех пор, пока или жертва не отбросит коньки, или у вас не закончится терпение. Наверное, отчасти поэтому зал назван залом обретения выносливости. И всё бы ничего, упорство мне не занимать, если бы не другая беда. Когда я резко взмахнул верхними конечностями, с правой руки слетела окованная железом перчатка и по закону подлости ударила по крыше мансарды самого крупного монстра. тоже, между прочим, нанеся ему нулевые повреждения, находящегося в самом центре мопьей толпы. Однако, в отличие от меньших своих собратьев и вопреки моим надеждам, матерый малый брюхонок очень даже пожелал пообщаться с вызвавшим его на дуэль нахалом. Более того, вместе с ним в мою сторону поплыли еще два огромных секунданта и столько же средних, Только подозреваю, правила честного мужского поединка этим парням незнакомы, и навалится братва на меня всем скопом, а шансов на то, чтобы остановить сразу бригаду бульдозеров и асфальтоукладчиков, у меня на порядок меньше, чем у поризованной антилопы беспрепятственно переплыть кишащую голодными крокодилами реку. Выхода из сложившейся ситуации я видел аж три. Бесславно сдохнуть, попытавшись утащить с собой в виртуальную могилу как можно больше супостатов, разуть левую ногу, вернув себе тем самым былую подвижность, а уж потом бесславно сдохнуть, попытавшись утащить с собой в виртуальную могилу еще больше врагов. Или же не в ее... Не геройствовать, а также наполовину босым позорно ретироваться с ресталища, благо мчатся на меня хоть и великанские, но всё же улитки, а до арки телепорта не так уж далеко. В последнем случае есть вероятность навсегда утерять два предмета – перчатку и сапог. Ведь не факт, что когда переведу дух и вернусь на этот пустынный брег, мне произойдёт перезагрузка и минилокации до начального состояния. Зато гарантированно сохраню жизнь. Коварная судьба, как часто это бывает, разыграла совсем иной четвёртый сценарий. Трезво рассудив, что сразу всех брюхоножек мне не одолеть и повинуясь инстинкту самосохранения, я убрал меч его ножны, нагнулся, расстегнул пряжку на прилипшем сапоге, высвободил правую ногу, распрямился, вытер пот со лба. И все это только за тем, чтобы валяпаться уже правой пяткой в долбаную клеющую слизь. Блин, растяпа! а опасность-то все ближе и ближе. Просклоняв по родам и падежам ближайшего ко мне моллюска, я сбросил обувь и со второй ноги. А что еще остается? Заслышав обидные слова, хотя, может, просто истекли 30 секунд, монстр высунул злобную физиономию и тоже пополз ко мне. «Че, сволочь, осмелел?» Вместе вы банда, да? А с колёса я на него доставая клинок, а вот хрен угадал. Уж тебя-то я точно успею уж оттать, пока не доползут. Удар, удар. Получи, скотина. Удар, уклонение, ещё удар. Что, не нравится? Куд даже подевалась твоя смелость? Тук-тук-тук, открой критический Удар готов. Получен опыт, поздравляем. Получен новый уровень, текущий уровень сорок первый. Оба-на, приятная неожиданность. Как говорится, ложечка мёда в бочку дёгтя. Что ж, грац меня. Внимание, у вас пять нераспределённых единиц характеристик. Желаете распределить их сейчас? с удовольствием, но никогда. Интересно, а после гибели моба его след перестаёт работать. Я совсем дури дёрнул сапог. Клей исправно выполнял свои функции и как наконец-то соизволило проинформировать система, будет продолжать их выполнять ещё около четверти часа. Мм, да, многовастенько. Набрав полную грудь воздуха и напрягая все мускулы, потянул ещё раз. На сей раз почудилось, будто липкий след начал сдавать позиции. Эх, ещё бы чуточку сильней рвануть. О, идея. Вы получаете плюс 5 к силе. У вас осталось 0 нераспределённых единиц характеристик. Ну что, тянем, потянем, вытянуть можем? Да, да, можем. Ага, пошла родимая, пошла. Под натиском чудовищных перегрузок голенище затрещало и оторвалось от подошвы. Пипец. Ну я и дебил. Полный дебил, потому что пока спасал шмотку, проморгал Как первые убитые мною малютки риспаунились, причём обратно в своей же раковине, и тоже паскудники все, кроме одной, с угрожающей решительностью поползли на меня. Но вот только какого хрена? Они ведь раньше пассивными были. Тут либо великаны им дали сигнал, либо твари до сих пор в обиде за прошлую нашу встречу. Впрочем, неважно. Драпануть тебя без боя теперь по-любому не получится, так как вокруг меня уже сомкнулось кольцо. Ненавижу свою тупость, а признаваться самому себе в собственной тупости ещё больше ненавижу. Я уже собрался было пробиваться через воскрешившие тыквы, как обратил вдруг внимание на несколько деталей в облике той молодой особи, выбивающихся из общей картины той, которая после перерождения не проявила по отношению ко мне агрессии. Во-первых, цвет тельца данной брюханожки был не кремово-розовым, а гораздо темнее, красно-коричневым. Во-вторых, двигалась эта улитка совсем не как улитка, то уж намного быстрее, но при этом преимущественно боком или пятьис назад. В третьих, строение её организма отличалось наличием лишней. Ну и в четвёртых, для особо догадливых интерфейс подсвечил этого моба как пучок глазово краба отшельника. При виде этого чуда мне закралась настолько безумная мысль в голову, что, боясь передумать, я принялся немедленно реализовывать её на практике. Каждому опытному геймеру хорошо известно, что в поведении монстров виртуальных игр заложено следующее правило. Интерес к вызвавшему раздражение игроку пропадает, если тот окажется убит, покинет зону видимости или же, если, находясь в пределах границы враждебности, Он перестаёт проявлять враждебность и не отвечает на атаки в течение 5 минут. Иначе говоря, если вы очень быстро убежите, залезете на недосягаемую для преследующего вас зверя высоту, например, дерево или холм, скроетесь в пруду от монстра, не любящего мочить шорстку больше, нежели желающего полюбить вас. Нырять пару дней не обязательно, иногда достаточно зайти в воду по колено, либо если запасы вашей жизненной энергии столь велики, что вы без критического ущерба для здоровья способны вытерпеть 300 секунд активного избиения, то вы спасены. Убежать я не мог, а вот все остальные пункты выполнить вполне смогу. Если спрячусь в просторной для одного человека пардон, эльфа раковине крайнего поверженного мною моллюска, того самого, который меня обул, в смысле разул. Подумаешь, немножечко посижу в темноте в спиральной формы перламутровой бочки смердящей тухлой рыбой. Зато ни перчаток, ни ботов не потеряю. Пускай доспехи до стаリス на халяву и потом их наверняка изымут. И опять-таки, никто не утверждал, что лишусь обронённых вещей, шагну в арку, но просто не привык я разбазаривать добро, даже казённое. Того же, что убиянный малый брюхонок воскреснет, когда я очутюсь, очущусь, в общем, когда буду у него в гостях, маловероятно. Система как-то этот момент должна диагностировать, Иначе наблюдаемая сценка с пучеглазым крабом отшельником потеряла бы всяческий смысл. Задохнуться тоже не должен, даже если абсолютно герметично запаковаться, кислорода мне должно хватить дольше, чем на 5 минут. Хе-хе, Тайка удавится от зависти, когда поведаю ей о своих злоключениях. Стримглав, добежав до раковины, я на пару секунд замер в художественной позе, запечатлел мгновение для истории, но главным образом для свотной сестрёнки Дроу, затем перефокусировал камеры на подбирающуюся ко мне безмолвную армию, сделал ещё пару скриншотов. Потом подобрал валяющуюся рядом доверцу и челюсть у меня отвисла. Эта штуковина имела изнутри ремни крепления, название и следующие характеристики. Опиркулум, щит из унгулятной крышечки малого брюха нога. Класс предмета редкий. Прочность 998 из 1000. Вес 20. Физическая защита от всех видов оружия, кроме дробящего 600. Физическая защита от дробящего оружия – 200, защита от магии огня – плюс 10%, защита от магии воды – плюс 70%, защита от магии воздуха – плюс 30%, защита от магии земли – плюс 20%. Особое свойство – липкие края. Активируется-деактивируется командой клей. Ограничения. Минимальный уровень для использования – тридцать девятый. Обалдеть! У меня что, сегодня день рождения? А если бы я струсил и не решился на авантюру с пережиданием грозы в ракушке? Ладно, время поджимает. Офигевать, дальше будем внутри, – поторопил внутренний голос. Прислушавшись к мудрому совету, я Юрк, в убежище закупорился там и, приставив ко входу дропнувшись о перикулум, громко крикнул: "Колей, всё, я в домике". Частенько, дабы скоротать время в нелепых или опасных ситуациях, я начинаю петь. Этот случай тоже не стал редким исключением, на язык напрашилась такая песенка. Пять минут, пять минут. Разобраться, если строго. Даже в эти пять минут можно сделать очень много. Тем более текущее положение мое удовлетворяют сразу обоим условиям. Нелепость и опасность в одном флаконе. 5 минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда, но бывает, что минута всё меняет, очень круто всё меняет раз и навсегда. Да и что ещё делать-то в темноте, в запертом пространстве? Словно бы подслушав мои мысли, треугольный глаз на животе превратился в достаточно мощный фонарик. Вау, здорово. Но петь я все равно не перестану. Здесь голос так интересно резонирует. Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер, без пяти. Без пяти, но ведь пять минут немного. Он на правильном пути. Хороша его дорога. Отрывок песни из кинофильма «Карнавальная ночь». Авторы слов Вадим Коростылев, Владимир Лившиц. Бум. Ага, кажись, до меня добрался улиточный авангард. Теперь, конечно, не до пения. А то кто их знает этих брюханогов? Ушей они хоть и не имеют, но вдруг мой голос тоже является для них раздражителем. Бум-бум-бу-бум. Бум, бу -бум. Ого, как нервничают. Раковина зашаталась, а потом я и в воусе повис вверх тормашками. Бум, шкрш. Хм. «Меня покатили, что ли, куда-то? Не топить ли?» «Бум-бум-бум!» «Хм, кстати, а чем это они калашматят? Лап-то у них нет?» «Вжжж! Не понял! А сейчас сверлят, но чем? И какой противный звук! И вибрация!» Через несколько секунд жужжание раздалось со всех сторон. Похоже, гадкие моллюски придумали, как открыть консерву, а вскоре, казалось, и первая сверло. Упс. Походу я конкретно попал. Если мобы успеют уложиться в отведённый срок, и тем более, если правило 5 минут в Валаар не не действует. Есть такой устойчивый фразеологизм, как корова языком слезала. Он, как нельзя точно, подходит к тому, что произошло с моим, как выяснилось, отнюдь не безупречным убежищем. Только в данном случае язык был усеян многотысячными поперечными рядами хитиновых зубов, которые действовали по принципу землеройной машины, и корова была стадом. Совсем недавно казавшаяся неприступной и надёжной крепость таяла на глазах. В бессилии что-либо изменить сквозь многочисленные бреши в перламутровых стенах я наблюдал за процессом превращения раковины в труху. Если честно, ротовая полость во сто крат увеличенных моллюсков – отворотительное зрелище». Думаю, больше никогда в жизни, ну или по крайней мере какое-то очень продолжительное время, не стану употреблять в пищу блюда из мидий, устрицы, прочей морской брати. Ограниченное пространство ловушки, в которую сам себя загнал, лишь усугубило положение. Возможно, если бы я начал покалывать клинком в пасти бреханогов, они бы бросили свою затею. На мечом не то, что толком взмахнуть невозможно, но даже освободить его из ножен не получится. Стоп. Но ведь у меня же есть ещё оружие. Парный набор эльфа-потрошителей из метеоритного железа. Гигантские улитки даже в отдалённом приближении мало похожи на остроухих детей леса, но ведь у костетов и общий урон приличный. Филодил нанёс 225 единиц повреждений матёрому малому брюханогу. Филодил нанёс 224 единицы повреждений матёрому малому брюханогу. Критический удар. Филодил нанёс 1400 единиц повреждений матёрому малому брюханогу. Филодил нанёс 207 единиц повреждений матерому малому брюхоногу. Матерый малый брюхоног убит. Получен опыт. Ага, сопли ходячие, не ждали такого сюрприза. Гибель члена команды заставила моллюсков осторожничать. Получив первый обжигающий язык укус, улитки ненадолго оставляли в покое отверстие, поэтому провести прицельные серии ударов по одному и тому же мобу уже не удавалось. Не педа, значит, буду убивать тварей не по одной штуке в порядке живой очереди, а постепенно, но зато сразу всех. Вертясь на корточках как юла, я принялся орудовать когтями расс самахи налево и направо, обрушивая ураганы из джебов, хуков, кроссов, апперкотов и свингов по всему, что шевелится. Филодил нанес 451 единицу повреждений малому брюхоногу. Филодил нанес 675 единиц повреждений молодому малому брюхоногу. Филодил нанес 225 единиц повреждений матерому малому брюхоногу. Критический удар. Филодил нанес 1000 единиц повреждений молодому малому брюхоногу. Демfikат. Молодой малый брюханок убит. Получен опыт. Филодил нанёс 449 единиц повреждений малому брюханогу. Филодил нанёс 667 единиц повреждений молодому малому брюханогу. Как бы то ни было, но численное превосходство противника давало о себе знать. Несмотря на то, что колошматил я, не узирая на предупреждающий помигивающий шкалу усталости, быстро и больно обслужить все дырки не успевал, да и мне нет-нет, да и тоже перепадал нехилый поцелуйчик, притом такой нехилый, что оберег Виталель, автоматически восстанавливающий мне смешные 5 пунктов ХП в секунду в боевых условиях, не справлялся. Матёры малый брюханок нанёс вам 283 единицы урона. Текущий уровень жизни 917 из 1526. Вы ощущаете целебное воздействие оберега Виталиэль. Восстановлено 5 единиц здоровья. Текущий уровень жизни 922 из 1526. Ширина отверстий и их количество постепенно росло, а показатели моего драгоценного здоровья катастрофически падали. Молодой малый брюханок нанёс вам 99 единиц урона. Текущий уровень жизни 315 из 1526. Вы ощущаете целебное воздействие оберега Витали. Восстановлено 5 единиц здоровья. Текущий уровень жизни 320 из 1526. Нет, надо прорываться к арке телепорта, иначе скоро коюк. Вот только дождусь, пока какой-нибудь щель не рассверлят достаточно, чтобы я пролез. Со щитом, естественно, не бросать же такое добро. Активирую на видки нам кругле шеп благословения вечного леса Ирвану. Удобный момент, наступил секунд через 40. К тому времени ХП у моего остроухого альтер эго тоже осталось 40. Пора. Дал я себе отмашку и распрямил затёкшие ноги. Высунул голову наружу и обамлел. привиде количество желающих моей смерти ушки мобов они окружали меня даже не тройным, а четверным плотным кольцом, откуда только наползло столько. Так, если сейчас восстановлю здоровье до 100%, всё равно не прорвусь. Пробежать босиком по головам тоже не вариант. Раковина через чур скользкие, обречён, подумал я. Только зря доступное единожды в сутки умения потрачу. Однако сдаваться без боя не собираюсь. С лихим воплем матроса-революционера «Эх, помирать так с музыкой» я выхватил клинок сплетающихся лос и набросился на самого жирного врага. Порежечьем перед глазами померкло и система сообщила, что воскресну в точке привязки через несколько секунд. Я успел хлестнуть на отмаш штук 5 щедрейших на урон ударов и даже умудрился отрубить кончик обвившего меня язык котёрки. Кажется, в итоге им-то меня и задавило. Очнувшись в комнате с пятью вратами, обвитые тем же самым великанским языком, видимо, Искин засчитал его за подобранную вещь, и ознакомившись с характеристиками трофея, я заржал: "Аки-конь, радуло малого брюха нога". Аппарат, служащий для соскребания и измельчения пищи у моллюсков с побережья иллюзий, связанная с предметом задания "Путь мечника". Ха-ха-ха, <смех> так вот что это такое. Что ж, первый итем в кармане. Поздравляем. За успешное прохождение зала обретения выносливости вы получаете плюс один к выносливости. Параллельно с поздравлением дверь на пляж потускнела, то бишь больше стала для меня недоступной. Мда. Что-то как-то невыгодно, я обменял перчатку, пару сапог и запасную жизнь, но сам виноват. Ладно, куда пойдем дальше? Возможно, интуитивно, мне захотелось остыть от жарких страстей летнего пляжа, поэтому выбор пал на проклядывающую за аркой зиму. Но то, что на склоне горного леса холодно, вовсе не должно означать, что тамошние монстры должны быть отмороженными. Помня об этом, я обнажил меч ещё в предобаннике и, ступая по скрипучему снегу, вошёл в зал обретения силы. Система тут же проинформировала меня о получении 20%-ного штрафа на скорость передвижения за то, что я не обут. А также включил таймер, отсчитывающий полчаса до начала действия дебафа обморожение, типа я дурень, учудил измерять глубину со гробов на босу ногу. Но 30 минут не так уж мало. В крайнем случае, всегда можно вернуться в комнату с манекеном и отогреться. А вообще, конечно, странно, почему к сапогам не выдали носки или портянки. И ещё любопытно Если в мире Алла-Арна я мог предъявить претензию Монову, то в этой виртуальной реальности кому жаловаться? К тому же Гермелону или же Эльфу из палатки с треугольным глазом? Итак, кто у нас здесь? А-а-а, крикливые серны, те самые, из которых, если не ошибаюсь, нужно выбить хвост. Прежде мне не доводилось встречать серн. Разве что только в детстве в зоопарке, да и то, если и было, то забыл. А по симу судить, насколько оцифрованная разновидность данных животных отличается от своего земного прототипа, не берусь. По сути, они козы, бура коричневой масти с желтоватым мехом на животе и широкими симметричными полосами белого окраса на вполне дружелюбных мордах. В рожены прямыми рожками, загнутыми назад кончиками. У самцов чуть крупнее, у самок помельче. Длина мобов не более метра. В холке едва достигает сантиметров 70-80, весят на взкидку порядка 40-45 кг. Тонкие, изящные ножки и коротенький дразнящий хвост. Вот, пожалуй, и весь зверь. Никаких тебе гипертрофированных клыков или убийственных копыт. На первый взгляд, повторюсь, серны не выглядят устрашающими. Так что называть этих травоядных милых монстрами кажется в корне неправильным. Тем не менее, попрежнему памятуя, насколько обманчив может быть внешний вид, я был на чеку. Как и в предыдущей локации, все существа подходили под квестовые условия, то есть добыть требуемый предмет я волен как из рядовых кос или их детёнышей, так и из уважакам либо серн стражей. Последние, в отличие от большинства сородичей, безмятежно роившиеся в рыхлом снегу в поисках сухих стебельков карликовых кустарников и опавшей листвы, то и дело поднимают головы и бдительно взирают по сторонам. И хотя интерфейс по-прежнему не представлял исчерпывающей информации, не нужно иметь семипядий во лбу, чтобы догадаться, что социальные отношения у данного типа мобов развиты до предела. Уровни серн таковы. Тридцатый у козлят, тридцать пятый у их мамок, тридцать седьмой у папок, Сороковой у дозорных и сорок пятый у вожака. Правда о том, чтобы напасть на малышей можно и не мечтать, все они паслись исключительно в центре стада, насчитывающего как минимум два десятка голов. Возможно и больше, но за деревьями не видно. Действовать же я решил по тому же принципу, что и с брюхоногами. с той лишь поправкой, чтобы выбранные для охоты одиночные особи находились неподалеку от точки моей экстренной эвакуации. Проблемы возникли уже с первой жертвой. Вопреки первоначальным опасениям, крикливая серна не пустилась на утек, как только я обнажил меч и применил его по отношению к ней и даже не начала звать на помощь, а напротив – Очень мужественно, если так можно выразиться о козе, и яростно принялась обороняться. Заразе удалось даже контратаковать меня, ботнув на 52 хелса. В ответ я провел серию ударов, нанеся дерзкой дерезе несколько глубоких ран, и лишь когда здоровье животного просело на три четверти, оно вознамерилось спастись бегством». Однако клинок сплетающихся лосс уже сделал своё дело, опутав ноги серных гибкими крепкими лианами и не позволив той выполнить прыжок. Агонизирующая каза упала как подкошенная и громко свистнула. Это был такой пронзительный и вместе с тем истошный свист, что в первые секунды у меня сначала заложило уши, а потом чуть не вывернуло наизнанку желудок. Естественно, травоядное сообщество не оставило это без внимания, причем действовало зверьё надиво слаженно, без лишней суеты. Стражи присоединились к свисту тем самым, в разы усиливая тревожную сигнализацию и оповещая о кругу нападения. Самки в мгновение ока забились в кучу, закрывая своими телами детёнышей, а моментально рассверепевшие самцы, во главе с вождём племени, угрожающе выставили вперёд рогатые лбы и понеслись на меня. Никогда прежде за мной не наблюдалось склонности к суициду. Однако сейчас я решил подзадержаться. Прежде чем тактически отступить за волшебной арку, мощным рубящим ударом добил сирну и не разглядывая, схватил вывалившийся лут. Напрасно полагался на свою непревзойденную хитрозадачность, потому как в проём телепорта за мной следом Рванул уважак крикливых сирн и ещё пара мускулистых самцов. К стыду своему обязан признаться, эти козлы славно меня отмутузили. Всего несколько скромных хилс-поинтов осталось на моём счету, когда Троица испустила дух. Вот вам и Милахи с дружелюбными мордахами. Ей боку с волками сражаться было бы легче. медитируя на окровавленном полу и разгибая погнутые доспехи, думал я, с опаской поглядывая на заснеженный лес. К счастью, остальное орогатое воинство не последовало в эту комнатушку. Может магия врат, работающая с какой-нибудь пятисекундной задержкой, больше никого не пропустила. А может, мы бы посчитали, что их скотский командир с двумя товарищами и сами прекрасно с двуногим негодяем справится и даже утратили признак агрессии. Но вообще сдаётся мне, что я что-то делаю не так. Например, головой не работаю, как завещали мудрые эльфы в начале задания. Вот почему место называется Залом обретения силы? Не потому ли, что в нём рекомендуется использовать и развивать умения, основанные как раз-таки на применении силы, вдруг это и есть подсказка? А ведь точно, Серна-то позвала на помощь только когда у неё осталось не более 25% жизни – И если бы я её сначала долбил обычными ударами, а под конец ухнул своим самым сокрушительным скиллом, коза бы ископылась и даже мяукнуть не успела. Хм, надо обязательно проверить на практике эту интересную теорию. Вот только сперва регенерирую до конца, до да добычу рассортирую. сирный, который одарил ещё на опушке и одного из самцов заколотого уже здесь, мне досталось по куску мяса и по клочку шкуры. Мясо, если умять его в сыром виде, восстанавливало 330 очков здоровья, либо 440 после обжарки. Шкура же, согласно описанию, широко использовалась башмачниками и портными для изготовления обуви, верхней и даже нижней одежды. Второй, прорвавшийся в предбанник парнокопытный, одарил меня правым рогом. Компьютер не захотел извещать, для чего нужного в хозяйстве, ни мотком жил, которые при должной обработке могли послужить тетивой. Хотя с трудом представляю козлиные портки, но коли нафармленный тут хлам все-таки перенесется вместе со мною из залов магических иллюзий на просторы Алла-Арна, то можно будет подзаработать на всем этом немного деньжат. Однако мой пристыженный мозг придумал, как распорядиться дропом иначе. Примерив шкуры на подопе, я как мог скроил мечом заготовки, затем понапротыкал острьё рога в нужных местах отверстия, просунул в них жилы и крепко затянул всё это дело мехом внутрь на ногах. Получилось что-то вроде утеплённых галош на шнуровке. И скин спустя секунд сканировало качество данного убожества, после чего дал изобретению имя и даже наделил полезными параметрами. Чуни из шкуры крикливой серны. Класс броня. Тип обувь. Прочность 180 из 180. Физическая защита плюс 30. Особые свойства. Тихий шаг, пассивная. Кожаная подошва поглощает от 5 до 25% шума при ходьбе. в зависимости от типа местности. Конечно, с оставленными на галичном пляже сапогами не сравнить, но все равно круто. Поздравляем! Вы открыли новое достижение с Корняк-1. Получено плюс 3% к выделке шкур, плюс 6% к качеству последующих изготавливаемых вами меховых и кожаных изделий, плюс 9% к шансу создать предмет с дополнительными характеристиками. Ну да, особенно учитывая то, что поделка с варганином на коленках и примитивными инструментами, навык скорняка мне присвоили уже после процесса созидания. Надеюсь, эти грубые чёбыты в какой-то мере помогут миновать или ослабить ограничения на скорость передвижения. и штраф от отморожения. С упокоенного вожака также перепал полуфабрикат для шашлыка и печень, причём кулинарная ценность плоти моба 45-го уровня выгодно отличалась от мяса его соплеменников. Так даже в необработанном состоянии сернятина, говоря, сразу пополняла запасы жизни на 500 пунктов. А если подержать её над костром или завялить, то на все 700. Печёнка и вовсе высококалорийная бомба. Целых тысяча хп, ежели сживать и проглотить, как она есть, и аж полторы тысячи после варки. Что ещё занятно? В свежевыпотрошенном виде данный субпродукт временно повышал ловкость на плюс два, Выносливость на +2, а силу так вообще +8, тогда как после термообработки мощ эффектов сокращилась наполовину, зато срок хранения возрастал с нескольких часов до нескольких суток. Тайка давно упрекала, что мне дай только повод пожрать всякую гадость. Катя Жуков в Таиланде я харчил без какого-либо повода. Ну а теперь сами боги миров бессмертных велят. В общем, без малейших колебаний я уподобился дикому викингу и для получения максимальных бонусов с поверженного врага схмячил его печень сырой, потому как плюс 8 к силе мне сейчас очень даже нужнее, нежели плюс 4 когда-нибудь потом на недельке. да и кастрюли с газовой плитой под боком не наблюдается Вы употребили печень вождя крикливых серн восстановлено 1000 очков здоровья, текущий уровень жизни 1526 из 1526 Внимание! Ваш боевой дух повышен, получено плюс 2 к ловкости плюс 2 к выносливости, плюс 2, плюс 8 к силе. Время действия положительных эффектов 30 минут. Зима, склон горы, лес серны. Эльф в самодельных хунтах и со щитом из гигантской улитки. Противостояние, качество и количество дубль 2. Старт. Пройдя сквозь арку, я с удовлетворением отметил, что козья бригада утратила агрессивность и больше не воспринимает меня как опасный объект. Даже вновь возродившийся вожак не признал во мне недавнего обидчика, а лишь мимолётно поглядел в мою сторону и спокойно продолжил щипать травку. Ну, или что-не там щиплют под снегом. Вот и замечательно. Придерживаясь новой стратегии, я снова напал на самку, отдалившуюся от стада и скрытую за деревьями от зорких глаз стражей. Чередуя выпады мечом с блокировкой ответных баданий щитом, я снял с моба 73%, при этом сам потерял лишь десяток хелсов. Да и то, оберег Витальель их шустренько отличил. Затем нанёс суперудар И первый пункт плана был завершён. Крикливая сирна сирену не включила, но и квестовым хвостом делиться не захотела. Пришлось повторить процедуру ещё несколько раз с тем же скромным результатом. Когда же одиночки кончились и передо мной стал выбор, Смирно ждать, пока какой-нибудь животное не выйдет на удобную позицию, либо попытаться осуществить ещё одну подлую задумку, которая как всегда была на грани фола. Плохой из меня вор, не умею ждать. Терпения хватило лишь на 5 минут унылого бездействия. К тому же и баф, дающий плюс 8 к силе не вечен. В случае успеха стану героем, в случае неудачи прослыву безумцем и потеряю вторую запасную жизнь, но все же рискну. Думал я, лихо врезаясь в толпу монстров после кровавой бани, устроенной рогатыми тварями в комнате пяти телепортов, теперь уже мой язык поворачивался так их называть. Слегка ранил всего три-четыре серны да пару детенышей, но что? Тут тут началось. Свист по округе разлетелся такой, что соловей-разбойник нервно курит в сторонке. Хорошо, что предусмотрительно заткнул ушные раковины обрезками меха, не то точно бы контузило, мелькнуло в голове, когда улепётыл со всех ног карке. С одной стороны, нужно было успеть прыгнуть в проём телепорта прежде, чем первые рога и копыта настигнут мою филейную часть, а с другой требуется не сильно разрывать дистанцию, чтобы магическая дверь не закрылась преждевременно. Но всё получилось как надо. Заскочив на перекрёсток мини-локации, отступил на четверть шага, резко развернулся Присел на одно колено, упёрся в пол, выставил перед собой огромный щит и скомандовал ему: "Клей". Всё, теперь на какое-то время я недвижимый танк, а роль ДД ваншотера выполнит волшебный проход, используя своё умение "Тайм-аут". Паровоз смобов, следующий за мной буквально по пятам, достигал восьми взрослых особей. Правда, из-за ограниченной ширины просунуть рогатые черепа в волшебный проём сумели лишь шесть баранов. И, кстати, да, давили они во перкулум супрямством настоящих баранов, с каждой секундой растянувшейся в вечность от твоего ускользающего меня сантиметр за сантиметром, и когда я уже начал переживать, что парнокопытные ворвутся в помещение скорее, чем отработает задержка захлопывания телепорта, раздался неприятный чавкающий звук, какой можно услышать, если приподнять плоский камень с иллистого дна лужи, брызнул горячий фонтан красной жидкости. По полу покатились шесть отсечённых вместе с шеями голов серн. Парус или парик, на сленге геймеров, большое, как правило, от 4 до 2 десятков количество мобов, собранных в единую кучу для их одновременного уничтожения. Превратите ваши недостатки в достоинства, сказал, не помню, кто из великих, и я это сделал. Дроповы остался по ту сторону гильотины. Но не беда, сейчас обожду маленько, пока стадо утихомирится, выйду и всё подберу. Итак, что у нас на этот раз? Ага, уже знакомая мескож, шкурка, левый рог. до пары и та-да-дам хвост крикливой серны поздравляем за успешное прохождение зала обретения силы вы получаете плюс 1 к силе половина квеста пройдена внимание за бессмертное прохождение зала вы дополнительно получаете ещё плюс 1 к силе Ура! Внимание. За оригинальный метод прохождения зала вы дополнительно получаете ещё плюс 1 к силе и плюс 1 к интеллекту. Двойное ура! Куда дальше? За волосом рыжего аквоморфа или за кулаком зеркального рыцаря? Да пофиг. Крылённый победы над сердами, я был готов хоть в пасть к дьяволу залезть. А в принципе, что мне мешает на минутку заглянуть туда и туда и уже окончательно определиться. Там, где у нас степь с пожухлой растительностью скучал очевидно в ожидании меня, грязно-оранжевого цвета элементаль метра под 2 1/2 ввышину и столька же в плечах Помимо завидной мышечной массы троллий морды, он отличался от обычного человека ещё и тем, что был полупрозрачным и журчал, в смысле, состоял из находящейся в постоянном движении жидкости. Издалека не было понятно, почему моп имел такой оттенок, то ли в нём отражалась осенняя листва, то ли макс стихиник, который создавал этого верзилу Забыл профильтровать и воду, и вдохнул из жизни во ржавую. Название зала вызывало недоумение. Почему именно тут соискатель профессии мечника должен обрести скорость атаки, а не, допустим, силу? Монстр-то всего один и неповоротливый, зато лупит не боясь, так что мало не покажется. Перепутали или не всё так просто? Ладно, потом разберёмся, а сейчас пока разведаю, что там у нас в зале обретения скорости и ловкости. Сначала я нервно сглотнул, думая, что мне предстоит сразиться с армией рыцарей, а потом пригляделся и понял, что это отражение одного гуманоида, человека, эльфа или ещё кого не берусь утверждать, ибо тело его полностью законсервировано. хромированной стали. В чёрном-чёрном городе, на чёрной-чёрной улице, в чёрном-чёрном доме, за чёрной-чёрной дверью. Ну и так далее. Подобным образом начиналась половина страшилок, которые по детству мы с Тайкой и другими ребятами загробудами голосами рассказывали в палатках на туристических съётах. Вот если заменить слово чёрный на зеркальный, получится то же самое, что скрывалось за последней аркой. За зеркальным телепортом был зеркальный двор зеркального замка, в центре которого воин в начищенных до зеркального блеска доспехах махал большим зеркальным двуручником, отрабатывая на зеркальном чучеле зеркальные приёмы. Хм. И судя по его ловким выпадам, парень, это я могу предполагать с достаточной уверенностью, так как кераса на уровне груди не имеет характерных полукруглых выпуклостей, весьма и весьма недурно владел мечом. Так что лишние баллы к молниеносности атаки мне и впрямь не помешают. И потому вернемся-ка мы лучше к рыжему культуристу. Интересно. Из каких соображений элементаля поселили в степи? Разгадка открылась очень быстро, когда я приблизился к нему достаточно, чтобы заметить, что тот топчется по дни небольшого родника, с такой же насыщенной оксидами железа водой, из какой сделан и он сам, причём соединён акваморф с подземным источником тоненькой пуповиной. которая, судя по расположению, являлась скорее хвостом. Одет мутный великан был в оборванные до середины голени штаны и жилетку, в которой, помимо рукавов, отсутствовали пуговицы и карманы. В вооружении верзилы громадная кривая сабля. Клянусь, я бы попробовал опять пройти зал оригинальным способом. Просто заговорить с ним и вежливо попросить нужный предмет. Но беда в том, что этот турот был лысым, а просить гиганта с косой сажени в плечах вырвать рыжую волосину из носа из околопупочной области или ещё откуда пониже как-то это слишком оригинально. Изначально рыжий акваморф тоже был не агрессивным. но как только я пересёк одну ему ведомую черту, чудище вдруг психануло, зловеще оскалилось и рвануло к нарушителю границы. Укрывшись за оперкулумом, я приготовился парировать первый удар противника и, если представится возможность, контр атаковать его. Щит полностью выполнил возложенные на него надежды. Как ни как, вещь имеет солидные антиотные показатели, поглотив львиную долю урона. Я тоже не сплашвал, меч прошёл сквозь ржавую жидкость практически без сопротивления, тем самым нанеся ему глубочайшую рану. Элементаль однако быстро смекнул, что перед ним хоть и мал клоб да вонюч, «На храпом меня не возьмёшь», и в связи с этим быстренько кристаллизовался, став уже ледяным монстром. Вдобавок ко всему, шашка его трансформировалась в дубину. Трах, бабах, ой-ой-ой, а теперь щиту придётся не сладко. Нет, замёрзшая вода всё равно вода, и свои 70% наносимых повреждений оперкулум гасил – Но вот прочность предмета под дробящим оружием противника проседала катастрофически быстро. С льдом клинок сплетающихся лоз боролся менее эффективно, но тоже отбивал приличные куски. И это монстру также не пришлось по душе. Он снова поменял агрегатное состояние, перевоплотившись на сей раз в пар. Наступила патовая ситуация. Ни я не мог серьёзно навредить газообразному троллю, ни он мне. Ёлки-палки, что же делать? Как же убить этого мерзавца? Мысленно почесал я затылок. Опонент, видимо, подумал то же самое, но в отличие от меня, быстренько нашёл действенный способ доведения противника до могилы. Практически мгновенно он конденсировался обратно в водяного, потом без паузы в ледяного, ударил меня, тут же растекался и опять испарялся. Смышлёный сволочь. Рыжий аквоморф нанёс вам 390 единиц урона. Поглощено щитом 273 единицы. Текущий уровень жизни семьсот семьдесят семь из тысяча пятисот двадцати шести. Вы ощущаете целебное воздействие оберега Виталиэль. Восстановлено пять единиц здоровья. Текущий уровень жизни семьсот восемьдесят два из тысяча пятисот двадцати шести. Вы промахнулись. Я не успел дать сдачи на жалкие микросекунды. Теперь стало понятно, почему это место наименовали залом обретения скорости атаки. Рыжий акваморф нанёс вам 340 единиц урона. Поглощено щитом 238 единиц. Текущий уровень жизни 680 из 1526. Вы ощущаете целебное воздействие оберега Виталиел. Восстановлено 5 единиц здоровья. Текущий уровень жизни 685 из 1526. Вы промахнулись. Если срочно не придумаю меры противодействия, неминуемо сдохну. С досадой скрипел я зубами, ретируясь шаг за шагом к карке. Бежать я не мог, потому что иллюзорный монстр двигался быстрее, особенно в летучем состоянии, и подлыми ударами в спину мог свалить меня с гораздо большей вероятностью. Единственное, на что оставалось уповать, так это на ослабление мощности атаки урога. Дело в том, что чем дальше он отдалялся от третника, тем дренее останавливался его хвост. но тем больше падал объём остального тела уже сейчас колошмативший меня вотный дух был не крупнее среднего статистического мужчины а ещё метров через 15 и вовсе станет гномом но эти 15 метров ещё нужно отстоять Система в очередной раз оповестила о пропущенном ударе и о том, как здорово меня выручил Опперкулум, а я в очередной раз послал спасибо той улитке, из которой он дропнулся. И тут меня осенило. Соль. Галечный пляж брюханогов ещё ведь подарил мне соль. Что будет, если запульнуть ею в акваморфа? Без ложной скромности, это была поистине гениальная идея. Уловил момент, когда рыжий злодей принял жидкий вид, и я метнул в него щедрую горсть белой смерти, и тот не смог замёрзнуть. Ах-ха-ха! Что против физики не попрёшь, злорадствуя, отыгрываясь на обескураженном мобе. превращался в пар дурачины, разумеется, теперь тоже медленнее, но незначительно. Однако генетические преобразования ДТО изумили врага, что в какой-то миг он просто обалдел от озамер. Ну, а я не упустил предоставленного судьбой шанса и заколбасил его с таким остервенением, что уже спустя минуту всё было кончено. Тонкая волосинка, уж понятия не имею, из какого места похожая на тину, только светло-коричневая, была единственной вещью, что выпала из моба. Но мне больше ничего и не надо. Поздравляем! За успешное прохождение зала обретения скорости атаки вы получаете плюс один к скорости атаки. Хе-хе. «Как там пел Владимир Семёныч?» «Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую, гробь!» «По проволоки над ареной, он по нервам, нам по нервам шёл под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идёт, чуть правее наклон упадёт, пропадёт!» Чуть левее наклон всё равно не спасти на замрите. Ему остаётся пройти не больше четверти пути. Этрывок из песни Владимира Высоцкого Песня канатоходца. Внимание. За бессмертное прохождение зала вы дополнительно получаете ещё плюс 1 к скорости атаки. Внимание. За оригинальный метод прохождения зала вы дополнительно получаете ещё плюс 1 к скорости атаки, плюс 1 к интеллекту. Да-да, мы такие. Поединок с эром зеркальным рыцарем был самым напряжённым, потому что совмещал в себе неприятные моменты трёх предыдущих локаций. Во-первых, ощутимость выпада в этого гада превосходила даже таранящие удары покойного акваморфа. Во-вторых, как и на солнечном побережье, я не мог спастись бегством, потому что зеркальные телепортационные врата безвозвратно затерялись на фоне миллионных отражений и переотражений. Пару раз я был уверен, что уже их обнаружил, но бился головой о стену. В-третьих, как и к крикливым сернам, к нему приходила подмога, только не тогда, когда оставалось 25% ХП, а гораздо чаще, при потере каждой десятой части жизни, то есть на 90% от первоначального запаса здоровья рыцарь раздваивался на двух одинаковых бойцов, но хоть с уменьшенным запасом хелсов. После того, как оригиналу удавалось снести еще 10%, количество воинов в зеркальных латах возрастало уже до 4, соответственно, с 8-ю десятыми от номинального значения, и так в геометрической прогрессии. Традиционно спасал щит и то, что орудовал стандартной длины клинком, я всё же быстрее, чем соперник двуручником. Тем не менее, первый раз меня слили его раз шестнадесятерионные отражения. Потом я как-то изловчился, одреть даже 32 копии, но пал от 64 рубак. После первой, которая в итоге уже вторая гибели Я воскрес тол таких в чулане с Буратино и с сожалением подумал, что уже не получу бонуса за бессмертное прохождение зала. Когда ситуация повторилась и запасных сердечек у моего персонажа не осталось вовсе, я поднял из недр памяти пустые мечты о пулемёте или хотя бы о скорострельном арбалете. К тому же начал всерьёз сомневаться, а пройду ли я этот зал вообще? Ведь с крайними 512 мобами, пускай даже с 10% остатком здоровья, мне ни за что не справиться. «Если опять не придумаешь какую-нибудь хитрость», подсказал внутренний голос. «Ты прав, наставники тоже советовали шевелить извилинами». «Но конкретнее можно?» – попросил его я. «Молчание, значит, нельзя». «Хоккей, проанализируем ситуацию ещё разок. Тупо в лоб я проблему не решу, это ясно как божий день. Но с какого бока подойти, чтобы не похерить так успешно начатый квест? Чую, загвоздка должна лежать на поверхности». Это же ведь не самое сложное задание. Ну-ка, ну-ка, прокрутим-ка запись сражения ещё разок. Хм. Получается, что моя приоритетная цель, тот рыцарь, который был с самого начала, как только я сбиваю с него немного списи, двойники рассыпаются на осколки. но вместо них появляются другие, чуть послабее, зато вдвое нам количестве. Но если я опущу зеркального до 10% и потом его вовсе обнулю, то все его дубликаты исчезнут. Вот оно. Теперь второй вопрос. Как в толпе совершенно одинаковых целей не потерять единственно важную И элементарно я аж подпрыгнул от незатейливости и безрассудности нового плана и устремился в свой последний в залах магических иллюзий бой. Не скрою, сперва зате она клёвалась и вовсе долбанутая, метнуть в него бильярдным шаром с жемчужиной-переростком и желательно так, чтобы попасть по шлему. Она же увесистая, обязательно должен появиться скол или вмятина. Далее по этой метке и ориентироваться. Но вдруг близнецы специально стукнут себя по закованным в броню физиономиям и тоже станут с паутинками трещин на головах. Слава богу, придумал альтернативу. Каждый раз, как зеркальный рыцарь меня отправлял на перерождение, он собирался в одинона и возвращался к тренировкам. Поэтому для того, чтобы прилепить к одной точке, мне не нужно было его предварительно выискивать в толпе. Я без церемоний шевернул ему подноги к икринку с клеящей железой брюха нога. Теперь мой враг не сойдёт с места. А помимо того, что он теперь от меня никуда не денется, так ещё и сражаться будет на порядок хуже. Попробуй-ка пофихтуй, если не можешь сделать и шага. 10, 20 и даже 30% жизни я сбил быстро, не отвлекаясь на клонов. хоть и Цараполис, но мои уже отнюдь не дилетанские умения мечника, вкупе с приобретёнными недавно силой, выносливостью, скоростью атаки, а также щита, закреплённого на спине на манер черепашек ниндзя, позволяли избегать серьёзных повреждений. Ловкости да мне не хватало, но пока здоровье позволяло не отвлекаться на вторичные мишени, Тем более, что с каждым дроблением рыцари били слабее. Когда у оригинала осталось половина ХП, этот тормос наконец почувствовал, что ему скоро хана, и не придумал ничего умнее, как приказать своим копиям оттеснить меня как бы не так. «Я тоже уже наступил одной чуней в клей и теперь не сдвинусь с места, пока не добью благородного сэра». На сорока процентах зеркальный офицер велел тем подопечным, которые сумели сквозь плотные ряды сотоварищей пробиться ко мне, тоже перестать семенить ногами, чтобы я запутался в отражениях «ну не идиот», Как же я его спутаю с тем, кто стоит сзади или сбоку, и если повернуться не в состоянии. Зеркальный рыцарь нанёс вам 25 единиц урона. Текущий уровень жизни 189 из 1526. Зеркальный рыцарь нанёс вам 25 единиц урона. Текущий уровень жизни 164 из 1526. Зеркальный рыцарь нанёс вам 25 единиц урона. Текущий уровень жизни 139 из 1526. Последние 10% рыцари хоть и кусались очень при очень часто, но уже как комары, потому что в противовес количеству, качество боевых характеристик каждого последующего поколения тоже ухудшалось. И хоть для победы над первородным осталось не более 3-4 ударов, я не стал более испытывать судьбу и прикоснулся к ругляшу. Аберек Виталиэль восстановил вам 100% здоровья. Текущий уровень жизни 1526 из 1526. Внимание! Повторное применение умения Благословение вечного леса возможно через сутки. Зеркальный рыцарь нанёс вам 25 единиц урона. Текущий уровень жизни 1501 из 1526. Зеркальный рыцарь нанёс вам 25 единиц урона. Текущий уровень жизни 1476 из 1526. Критический удар. Филодил нанёс 400 единиц повреждений зеркальному рыцарю. Зеркальный рыцарь убит. Поздравляем за успешное прохождение. Система принялась петь дифирамбы, а я опустил меч и под звон миллиардов оседающих на мостовой стеклянных осколков устало прошептал: "Всё, это победа". Выстовым итогом оказалось не отрубленная по запястье конечность врага, как я подозревал, а его шипастая перчатка. которая тоже называлась кулаком. И так уж совпало, что правая, с той же самой руки, часть доспеха, с которой я потерял еще на пляже, так что, проходя под арки в другой последовательности, мог бы какое-то время попользоваться трофеем. Впрочем, какая теперь разница? Жемчужина, к сожалению, не перенеслась, такивала Арн, но ее копию при оказии случайно обонаружил и, к радости продавца не торгуясь, задорого приобрел в одной из ювелирных лавок, а потом отправил с обозом в Витке. Подарок ей понравится.